Могила Байерда тоже представляла собой бесформенную груду увядших цветов, и мисс Дженни велела Айсому собрать их и унести. Каменщики готовились выложить вокруг могилы бордюр. Неподалеку уже лежал прикрытый парусиной надгробный камень. Она подняла парусину и прочитала четкую и свежую надпись «Байерд Сартерес». 16 мая 1893 11 июня 1920 Так будет лучше. Просто. Теперь уж нет ни одного сарториса, который мог бы выдумать что-нибудь витиеватое. Эти сарторисы даже в земле не могут лежать спокойно, без тщеславия и спеси. Рядом с могилой стоял еще один надгробный камень, точно такой же, если не считать надписи. Но хотя под этой могилой не было праха, в ней тоже безошибочно угадывался стиль сарторисов, и потому все вместе производило впечатление похвальбы в пустой церкви. Впрочем, здесь чувствовалось и что-то другое. Казалось, будто веселый, бесшабашный дух юноши, который всегда высмеивал завещенные предками угрюмое, напыщенное фанфаронство, даже несмотря на то, что кости его покоились в неведомой могиле далеко за морем, каким-то образом сумел смягчить дерзкие слова, которыми они его напутствовали. Лейтенант Джон Сартерис. Королевский воздушный флот убит в бою 5 июля 1918 года. Его вознес я на орлиных крыльях и по небу принес его к себе. Легкий ветерок, словно долгий вздох, прошелестел в кедрах, и ветви печально закачались. Над неподвижными рядами мраморных глыб монотонно ворковали голуби. Айсом воротился и унес еще одну охапку увядших цветов. Надгробие старого Байерда тоже было скромным, ибо он появился на свет слишком поздно для одной войны и слишком рано для другой. И мисс Дженни подумала о том, какую злую шутку сыграло с Байердом проведение, Сначала лишив его возможности стать головорезом, а потом отказав ему даже в привилегии быть похороненным людьми, которые могли бы сочинить и ему какой-нибудь панигирик. Разросшиеся кедры почти совсем закрыли могилы его сына Джона и невестки. Солнечный свет проникал к ним только редкими бликами — испещряя выветрившийся камень затейливым пунктирным узором. И надписи можно было разобрать лишь с большим трудом. Но мисс Дженни и так знала, что там написано. Ей было слишком хорошо знакомо поглощающее честолюбие, пагубное влияние и пример того, кто всецело поработил их всех и придал этому месту отведенному, казалось бы, для успокоения усталых людей претенциозную торжественность, имевшую столько же общего с понятием смерти, сколько переплеты книг со шрифтом, которым они напечатаны. И рядом с ними над гробией их жен, которых они вовлекли в свою дерзновенную орбиту, несмотря на импозантные генеалогические ссылки казались такими же скромными и незаметными, как песнь дроздов, живущих под гнездом орла. Он стоял на каменном пьедестале в сюртуке с непокрытой головой, чуть-чуть выдвинув вперед одну ногу и легонько опершись рукою о каменный пилон. Немного приподняв голову, С тем выражением надменной гордости, которое с роковой точностью передавалось из поколения в поколение, он стоял, повернувшись спиной ко всему миру, и его высеченные из камня глаза смотрели на равнину, где проходила построенная им железная дорога, на голубые неизменные холмы вдали и еще дальше на бастионы самой бесконечности». Пьедестал статуя были покрыты пятнами и щербинками от солнца и дождя, усыпаны иглами кедров, и хотя четкие буквы заросли плесенью, их все еще можно было разобрать. Полковник Джон Сартерес Конфедерация Американских Штатов 1823-1876 Солдат, государственный деятель, гражданин мира. Всю жизнь свою отдав людскому просвещению, он жертвой пал неблагодарности людской. Остановись, сын скорби, вспомни смерть. Эта надпись вызвала смятение среди родственников убийцы, которые заявили формальный протест.